Глава тринадцатая. Аня. Ближе к обеду явился Богдан с роскошным букетом, огромной коробкой пирожных, пакетом фруктов и невиданной улыбкой на лице. До этого он названивал мне все утро, но я упорно не брала трубку. Я была на него невероятно зла, хотя и понимала, что насильно меня никто на эту дурацкую выставку не тащил. Богдан предложил, я согласилась». Колебалась я недолго. Как же упустить блистающую возможность приобщиться к культурной жизни Питера и познакомиться с потенциальными покупателями моих картин? Вот и приобщилась и познакомилась. Все как запланировала. Богдан не обязан был держать меня все время за руку. Я взрослый человек. Я должна сама принимать решение, куда идти, с кем общаться. В итоге всё-таки ответила на очередной звонок Богдана и милостливо позволила ему прийти и принести извинения лично. Немного пообижалась и надула губы чисто для приличия. Высказала всё, что думаю о нём и его дарине. Богдан вёл себя пайнькой, попросил прощения и обещал загладить вину. Но не уточнил, как именно. Искреннего раскаяния я в его глазах не заметила. А ещё Богдан обрадовал меня. Обе мои картины купили и заплатили очень хорошо. Как оказалось, Дарина назначила за мои полотна на удивление высокую цену. Я даже не ожидала от нее такой щедрости. Это польстило моему самолюбию, повысило самооценку и значительно пополнило бюджет. Я ощутила себя богачкой. Кто бы мог подумать, что я не зря мучилась в галерее Дарины. Сегодня накрою поляну. «Надо отметить мой первый гонорар за участие в настоящей выставке. Вечером куплю торт и закачу пир горой». Богдан предложил отвезти меня к Дарине за деньгами, и я согласилась. Они сейчас будут очень кстати. В галерее сегодня было пусто. Холодный свет лился в огромные окна и отражался от свежевымотого мраморного пола. Уборщица монотонно махала шваброй, ее совершенно не трогали абстрактные картины и скульптуры. В этом было что-то обыденное и приземленное. Кстати, уборщица со шваброй вполне могла сойти за живую инсталляцию. А вечерней бурной вечеринке уже ничто не напоминало. Дарина вручила мне конверт с деньгами. — С почином! — улыбнулась она ледяной светской улыбкой. Благодарите Богдана за его протекцию. Скажу честно, ваши картины не вписывались в концепцию выставки. Но он меня уговорил. Советую писать что-то оригинальное. Примитивисты хорошо продаются, это в моде и имеет спрос. Классика уже всем набила оскомину. Но что бы вы ни рисовали, раскрутка все равно понадобится. Обзаводитесь полезными знакомыми. Учтите это, милочка. Возможно, она и права но я слишком консервативна в своем творчестве. Я и так переступила через себя с портретами по фотографиям. Интересно, что Дарина имела в виду под раскруткой? Да и где взять этих полезных знакомых? Мне показалось, Дарина на что-то намекала. В ее словах я уловила легкую насмешку и снисхождение. Ну и ладно, переживу. Что мне до ее мнения? Оно меня волнует мало. Но, возможно... Дарина в чём-то и права. «Давай заедем в магазин. Тебе надо сменить имидж, если собираешься строить карьеру в Петербурге», заявил мне Богдан. «Так тебя никто всерьёз воспринимать не будет». «Не смеши меня», — отмахнулась я. «Ещё не хватало тратить гонорар на тряпки». «На, юная», — усмехнулся он в ответ. «На те деньги, что ты получила у Дарины, ты сможешь купить в лучшем случае приличную юбку или брюки. «И больше ничего. Я ещё раз предлагаю свою помощь. Тебе надо выглядеть модно, стильно, и я куплю тебе всё необходимое. Дарина не зря сказала о полезных знакомых. Без этого ты наверх не пробьёшься, уж поверь мне. А я буду рад поддержать тебя на старте твоей карьеры». «Нет», — сердито мотнула я головой. «Я не принимаю подобные подарки». «Хорошо. Пусть это будет в долг». А дашь потом, когда станешь известной и заработаешь много денег». располагающе улыбнулся Богдан. «Я не живу в долг», — отрезала в ответ. «Ты ужасно упряма», — нахмурился он. «Уж какая есть», — буркнула я. Богдан посмотрел на меня пытливо и раздраженно, но, похоже, пересилил себя и сменил тон. «Тогда...» «Приглашаю тебя пообедать со мной, в качестве извинения, раз не хочешь принять от меня поддержку в смене имиджа. Это твоим принципам не претит, я надеюсь». «Ну что ж, это можно», — согласилась я. «Обед — это недорогие шмотки. Он ни к чему не обяжет. Я думала, мы пойдем на бизнес-ланч в ближайшее кафе, но Богдан усадил меня в свой Лексус». «Отметим твой успех на выставке, как положено, в хорошем ресторане». Окончательно перестал хмуриться Богдан. «Может, это ты купил мои картины? Признавайся!» Рассмеялась я. «Давай, колись!» «Нет, не я. Даю слово, не я. Скажи, разве ты не чувствуешь гордость? Хоть небольшую?» «Да, ты прав. Я тщеславна, как оказалось». «Мне очень приятно, что мои работы кому-то понравились». Мы ехали по серому и промозглому Питеру, опять оттепель. Туман окутывал город, а вчера, когда ночью падал снег, было красиво, как в сказке. Я невольно вспомнила, как мы с Максом катались на коньках. Здорово, что он придумал пригласить меня на каток. В детстве я мечтала стать фигуристкой. Увы, детские мечты сбываются редко. Ещё мечтала о принце и о красивом пышном платье. Когда подросла, мечтала стать настоящей художницей. Вот эта мечта, похоже, начинает потихоньку сбываться. А без принца как-нибудь обойдусь». Богдан оставил машину у Строгановского дворца на Невском. Расторопный молодой человек в униформе открыл дверцу автомобиля и учтиво подал мне руку. Богдан небрежно бросил ему ключи от Лексуса. Изящная золотая табличка "Ресторан Русский Ампир" не бросалась в глаза. Даже подумать не могла, что в одном здании располагаются и музей, и ресторан. Важный метр Дотель распахнул перед нами тяжелую дверь. Мы оказались в небольшом, но очень элегантно оформленном холле. Изящество — отличительная черта Ампира. Нас проводили в голубой зал, судя по всему, Богдана тут хорошо знали. Я никогда раньше... Не бывало в подобных заведениях. Музейный интерьер, роскошь, поражает и бьет в глаза. Зал был просторен, за столиками сидели несколько человек. Эффектная дама в умопомрачительном платье лениво потягивала коньяк. Рядом с ней, на ампирном диване, вольготно расположился господин средних лет, похожий на благородного графа из какого-нибудь исторического фильма. Дама недоуменно окинула меня взглядом. Очевидно, мои джинсы и джемпер смотрелись тут неуместно. Мебель, портьеры, стены – все серо-голубого цвета. На сводчатых потолках – загадочные сфинксы и грифоны. Удобные глубокие кресла, обтянуты шелком. Похоже, даже эксклюзивная фарфоровая посуда и позолоченные приборы в точности повторяли исторические оригиналы. Хрустальные бокалы тонко переливались острыми гранями, а бронзовые канделябры благородно мерцали в полумраке помещения. Я открыла меню. Единственное, что поняла из него – кухня традиционно русская и французская, которая, видимо, пользовалась популярностью у знатных особ в императорской России. Пельмени из фазанов, бульоне из пулярки и черных трюфелей. Строганов из косули. Стерляжья уха с царской водкой. Всегда думала, что царская водка – смесь соляной и азотной кислот. Очевидно, не только. Даже подумать страшно, сколько эти деликатесы стоят. «Что будешь пить?» Вопрос Богдана вывел меня из задумчивости. «Шампанское, вдова Клико, подойдет?» Я ошалела, кивнула. «Кажется, эту вдову пил сам Пушкин». В подсознании шевельнулась. «Дура!» «Ты что тут делаешь? Какие трюфеля, какая стерлядь, нищебродка, опомнись! На тебя приличные посетители косятся. Иди уже отсюда!» Видимо, смятение отразилось на моем лице. Богдан покровительственно улыбнулся. «Не смущайся и ни в чем себе не отказывай. Нам есть что отметить. А я, кроме того, хочу загладить свою вину за вчерашнее недоразумение. Еще раз прошу меня простить». Надо было срочно решить вопрос по договорам поставок оборудования. Отец прислал курьера подписать документы. Дарина любезно предоставила нам свой кабинет. Айфон я отключил, чтобы никто не мешал. Даже предположить не мог, что кто-то начнет к тебе приставать, да еще так настойчиво. Я снова кивнула, теперь машинально. Извинения приняты. Да и меня с трудом доходило, что говорит Богдан. Роскошь давила и завораживала одновременно. Лёд блестел в серебряном ведёрке, охлаждая знаменитую вдову. Благородный напиток. Пенился в высоком фужере. Богдану подали клюквенный морс. Всё-таки он за рулём. «За твоё блестящее будущее!» – провозгласил Богдан, одарив меня вкрадчивой улыбкой. Хрустальные бокалы тонко и нежно зазвенели. Я отхлебнула шампанского. Да, разница вдовы и златогорского игристого – Было очевидно. Ничего подобного я в жизни не пробовала. Восхитительный тонкий вкус, изысканное послевкусие с нотками цитрусовых и миндаля. Кажется, именно так говорят ценители коллекционных вин. «Шампанское прекрасно подходит к черной икре», — любезно пододвинул мне тарелочку с тарталетками Богдан. «Кто бы в этом сомневался?» После бокала шампанского... Я почувствовала себя увереннее. Мне стало совершенно безразлично мнение дамы, которая продолжала презрительно коситься на меня. Я больше не обращала внимания на насмешливые улыбочки двух молодых людей, сидящих у окна. Один из них фривольно подмигнул мне и что-то сказал своему товарищу. «Возможно, обсуждают меня». «А пошли они все куда подальше. Я просто не смотрела в их сторону». «Да». Моя одежда не соответствует этому пафосному заведению. И что? Меня пригласили. Мне такие рестораны не по карману. И я не стыжусь в этом признаться. Моя мама без подобных вещей жить не может. А я прекрасно обхожусь и не страдаю. Если буду хорошо зарабатывать, возможно, тоже иногда стану ходить по дорогим ресторанам. Но, скорее всего, найду более полезное применение для денег. Так что поживем-увидим. Я пригубила шампанское. «Как же это вкусно!» Его бархатный вкус обволакивал рот и щекотал губы. «Тебе тут нравится?» Спросил Богдан. «Да, очень красиво и вкусно. Спасибо, что пригласил!» Улыбнулась я, глядя на него через бокал. Богдан отразился в десятке хрустальных граней. «Только, похоже, я попала со свиным рылом в калашный ряд». Но все равно тут здорово. Тебя смущают косые взгляды? Чтобы этого не было, надо выглядеть соответственно. Ага, и ты заметил?» Рассмеялась я. «Нет, не смущают. И выглядеть соответственно не буду. Не хочу притворяться. Я такая, какая есть. И сюда вряд ли, когда еще попаду. Мне на моей коммунальной кухне проще и уютнее». «Имидж — великая вещь». «Поверь, если хочешь чего-то достичь, надо уметь подать себя эффектно!» Наставленно произнес Богдан. Интонация его голоса напомнила мне отчима и нагнала почти ностальгическую тоску. «Может, ты и прав. Но я не буду себе забивать этим голову. У меня масса других более важных проблем. Думаю, со временем ты поймешь, что не права. Роскошная и праздная жизнь влечет к себе всех». Когда войдёшь во вкус, тоже не будешь исключением, уверен. Богдан, о чём ты? Усмехнулась я, отхлебнув шампанского. Я с удовольствием буду водить тебя сюда хоть каждый день. И не только сюда. Хочу переубедить тебя и приобщить к светской жизни. Я насторожилась и напряглась. С чего Богдану приобщать меня к подобным вещам? Плата за них может меня не устроить. Не надо меня переубеждать. «Не трать на это время. Вчера я уже попробовала светской жизни. Хватит. То, что ты видела вчера, было всего лишь жалкая игра в богему. А я покажу тебе настоящую светскую жизнь, блестящую и роскошную». Голос Богдана звучал вкратчиво. «Полную удовольствий, наслаждений и красоты. Красоты во всем. Ты же художница, тебе это будет интересно». Он взял меня за руку, интимно скользнул пальцами по запястью. Мне стало холодно и неуютно. Я осторожно освободила руку. Нет, Богдан, мне это не интересно. Чтобы понять, интересно это или нет, надо как минимум попробовать, продолжал искушать Богдан. Как, наркотик? усмехнулась я. Попробуй, а потом реши, надо тебе это или нет? Хочешь подсадить меня на это? И что взамен? Я поднялась из-за стола. Но Богдан усадил меня на место. Подожди, ты все не так поняла. Всем девушкам нравятся клубы, вечеринки, брендовые вещи, дорогие украшения и путешествия в экзотические страны. Я не все, отрезала в ответ. Я уже понял, сердито буркнул Богдан. Вечером стол на кухне был накрыт ничуть не хуже, чем в ресторане Русский Ампир. Правда, вместо вдовы Клико. Мы пили сок и вино из ближайшего магазина. Вместо тарелок с чёрной икрой была икра кабачковая на чёрном хлебе. Жаркое из косули заменила тушёная курица. Готовить я умею и люблю, когда есть из чего. Бисквитный торт с яркими розами таял во рту не хуже пирожного Рокки Роуд, которое так нахваливал Богдан. Мы пили вино. Валя наслаждалась виноградом без косточек и игриво поглядывала на дядю Сашу. Олежка налегал на шоколадные конфеты. Отставной моряк восхищался ветчиной. Макс скромничал, и я с трудом уговорила его перестать стесняться и поесть. У него, очевидно, проблемы с работой. Макс не жалуется, но денег на жизнь ему однозначно не хватает. Да и тратит он их как-то очень неразумно. Интересно, он так постоянно живет, или у него просто неудачное стечение обстоятельств? «Предложу Максу позировать для картины, которую я так спонтанно начала писать. Это все равно его портрет, правда, в неожиданном образе. Деньги на натурщика у меня теперь есть, и Макс немного подработает. Главное, не показывать ему пока, что получается».